Глава первая. Торги с бессмертными. Илвус де Мор. Открыв глаза, я сначала не мог сообразить, где вообще нахожусь. Но, проморгавшись, узнал комнату на втором этаже дома Таврона. Вот только добавилось мебели, что придавало помещению уюта. На миг мне показалось, что перемещение в другой мир, в котором пришлось столкнуться с инквизиторами, продавшими душу Багуру за мнимое бессмертие, бой с этим рогатым демоном предательства командира-наемника отта, смертельные ранения ведьмы Тары вообще все наши приключения — это плод моего больного воображения. Но зажатый в ладони диск портала напомнил, что это был не сон — Пальцы так сильно затекли, что другой рукой пришлось разжимать ладонь, чтобы вытащить диск. Рядом с подушкой лежала чистая одежда, и пока я одевался, вспомнил, как сразу на выходе из портала на меня напал волкалак, прибить которого мне помешал оригат. Ну, раз моя бестолковая башка до сих пор на месте, то бог удачи не очень сильно обиделся на то... что я возомнил себя бессмертным и решил показать, насколько я крут. Надо как-то сдерживать звери на инстинкты демона, порвать всех на куски. Снизу раздался громкий смех. Так громко ржать мог только гном. И я, ускорив процесс и напялив рубаху, пошел выяснять причину веселья. Спустившись вниз, за исключением Виолы и Таврона, я застал почти всю нашу компанию. к которым добавился чернявый мужик, волколак, который на меня напал, и ведьмы из другого мира, причем же целая и невредимая. А Керония, видимо, уже убежала во дворец рассказывать императору сказки про другой мир. Заодно наверняка и на меня пожаловаться, мол, во всем виноват злой и страшный демон, а он — пушистый безобидный одуванчик». Все были так увлечены рассказом ведьмы, что даже не заметили моего триумфального появления. Тем более, что босиком я спустился очень тихо. Лишь уголек, который так оставался в облике волчицы, поднялась с пола и начала усиленно тереться о мои ноги. И, почувствуя за ушами огромную волчицу, я решил привлечь к себе внимание. «Тэра, тебя уже починили?» «Все уставились в мою сторону». Тара же забыла закрыть рот и тоже разглядывала меня с опаской. Повисла пауза. Тишину нарушил гном. — Ядрё на Ну ты и дрыхнуть! Целые сутки проспал! Я хмыкнул ответ. — Чем больше я сплю, тем меньше от меня вреда, и вообще я грёбанный кроватколюп и серийный засыпальщик. До всех дошло, что раз я несу очередное хинею и не собираюсь живьем жрать присутствующих, обернувшись в демона, то, значит, адекватен и со мной можно даже немного пообщаться. У Марты везунчик подскочили, опрокинув табуреты и бросились меня обнимать, постукивая по спине. Мне, конечно, было приятно такое отношение друзей, но вот мой мочевой пузырь был против обнимашек и требовал немедленно его выгулять. Избавившись от объятий вампиров, я выскочил за дверь, так как уборная находилась на улице, а когда вернулся, увидел, что моя жена, которая появилась непонятно откуда, руководила процессом накрывания на стол харчей, прикрикивая на всех, особенно на донора. — Слышь, брюханок только попробуй достать свое пойло, я тебя в землю башкой воткну и буду поливать этой вонючей бурдой, чтобы твоя борода росла как куст. Гном напыжился от возмущения, но промолчал. Но тут вампиршу поддержала Мариэн. «Виола, я знаю, где наш шарообразный друг прячет бутыль в заначке». На такое кощунство донор промолчать уже не смог и пробубнил. «Женщины, коварство ваше имя! Говорила мне мама, если к тебе начинают приставать женщины, то беги и помни». «Красивых девушек много, а ты у мамы один». Вампирша, заметив меня, решила заодно заняться и моим воспитанием. «А ты где шлялся?» Видимо, она еще не остыла после того случая, когда мы с Ловким устроили маленький бабах и пожар на складе магического барахла в обители Багура Мира Сестер Близнецов. Поэтому я не стал язвить, а востряя конфликт, и ответил. «Так я это...» удовлетворял свои физиологические потребности. «Избавь меня от подробностей!» — фыркнула Виола. «И ноги помой, поросятина!» Я взял первую попавшуюся тряпку и, оттирая ступни от грязи, проворщал себе под нос. «Баба-существо глупенькое, но теплое, с сиськами». «Что сказал?» — тут же взбеленилась вампирша, а я вспомнил, что у вампиров слух намного острее человеческого — Замотал головой, мол, я вообще мимо проходил, а гном довольно ггыкнул гы радуясь, что достается не только ему. Когда стол был накрыт и все вместе уселись отужинать, по моим наблюдениям день уже близился к вечеру, я не стал тянуть с разборками и сразу поинтересовался личностью волкалака Как оказалось, его в наш мир перекинула богиня охоты, по моей же просьбе, за то, что я свел ее с Риксой в тот день, когда мы устроили бойню в доме братьев-ростовщиков. Я хотел найти у Гальку пару, так как чувствовал вину за то, что убил ее мужа. Но вопрос взаимоотношений Волкалаков отложил на потом. А сам подумал, что бессмертные, перенося разумных из мира в мир без зазрения совести, спокойно нарушают свои законы, когда им это выгодно. А сейчас следовало указать Волку на его место. «Вой!» «Если ты еще раз кинешься на кого-то из нас, то я тебя убью очень больно, даже не разбираясь в причине конфликта!» Тот кивнул в ответ и, не отводя взгляда, ответил. «Я прошу прощения за мои действия, просто я никогда не видел таких...» Забнулся он, подбирая слова, чтобы описать моего демона. А, «Таких перевертышей, как ты, действовал на рефлексах». Закрыв этот вопрос, я жевал прожаренные отбивные, запивая из глиняной кружки довольно приличным пивом, которое вампирша со скрипом разрешила выставить на стол и внимательно слушала о новостях в наше отсутствие. Сначала у март затронул финансовые вопросы, рассказал о состоянии дела в лавках по продаже амулетов омоложения. Я заметил, как он поглядывает на свой арбалет, который ему вернула вампирша. Сейчас, с нашими финансами, он мог позволить себе приобрести самострел с еще более улучшенными характеристиками. Но вампир дорожил именно этой игрушкой, которая отправила за грань уже не один десяток разумных. И вдруг, закончив доклад, у Марта прорвала как плотину под давлением тысяч тонн литров воды. Не стесняясь в выражениях, он высказал все, что думает обо мне, вампирше, лорде Лугате, об обязательствах, которые тот на него взвалил, пока мы развлекались в другом мире. Таким у Марта я не видел никогда. Сейчас он был похож на сердитого и взъерошенного суслика. Видимо, действительно нелегко ему пришлось без нас. Я его понимал. И сам всю жизнь бегал от обязательств и ответственности за других, боясь принятия неправильных решений. Но лорд Лугат мудро поступил, назначив старшим именно у Марта. Тот же Таврон мог бы справиться с ролью лидера в наше отсутствие. Но ему это было до одного места. Все маги, тем более темные, повернуты на своем искусстве волшбы. И ты что за эмоциональный аттракцион, на котором мы сейчас поучаствовали? Задрав брови, строго поинтересовался я. Вампир же отвечать не собирался и насупился, как ребенок, которого лишили сладкого. И я решил разрядить обстановку. у Умарт. Не донору поручать такое важное задание. С его любовью к пьянству, деньгам, женщинам и безделию я вообще подозреваю, что в прошлой жизни он был пиратом. Все заржали, а гном, оценив шутку, аж захрюкал. издавая булькающие звуки, но веселье прервала виола. «Донор, мне тут птичка начерикала, что из-за твоей похотливой натуры у нас возникли проблемы, которые пришлось решать Таврона с помощью магии». «Не стучали!» — пробурчал гном. «Узнаю, кто эта птичка, перышки повысипываю». Как оказалось, донор по ночам посещал одну даму весом в пару центнеров. И об этом пронюхал ревнивый муж, который по комплекции не уступал своей гулящей женушке и в порыве злости разнес одну из наших торговых точек. Пришлось Таврона усмирять этого обманутого бычка с ветвистыми рогами, которыми наградила его любящая супруга. Вампирша же не собиралась спускать эту проблему на тормозах и прошипела в сторону гнома. «Если Ты еще раз засунешь своего питона в пирожное, у которого есть хозяин, я тебе отрежу твою колбаску, засолю и заставлю с пивом сожрать. По лицу донора было видно, что угрозу он воспринял всерьез и не решился соперечь вампирше В последнее время моя жена стала очень агрессивна. Я понимал, что это было влияние беременности и побаивался дальнейших последствий. Такими темпами она скоро на всех начнет бросаться. И следовало это каким-то образом пресечь корню. А потом нам рассказали про наемных убийц, которые охотились за мной и Виолой. Причем рассказчиком выступил Лаконт, который обычно отмалчивался. Я в течение всего повествования размышлял. Не пожалею ли я, что дал ему второй шанс, после того, как его самого подрядил на мое убийство тот маг Гурон, что организовал полномасштабный шторм замка императора. Лаконту грозила смертная казнь по законам империи за его подвиги в качестве профессионального убийцы. Но теперь в нашей команде у него появилась неприкасаемость. Выяснилось, что одного наемника поймала Гарпия, двух других при попытке захвата убили мои клыкастики, а еще парочка так и разгуливала где-то в столице. После рассказа все без исключения смотрели на меня и ждали моей реакции. И в этот момент пришло осознание, что как бы я ни изворачивался, но придется признаться самому себе, что я уже занял место лидера, всех собравшихся за этим столом. И теперь жизнь каждого из них зависела от моих будущих решений. Обдумать ситуацию про двух разгуливающих по городу обученных убивать отморозков которым этот ублюдочный маг заплатил за наши головы, я не успел, так как сюрпризы на сегодня не закончились. Вернулся таврон и, искренне нас поздравив с возвращением, присоединился к нашей компании. Видимо, эльфийка ждала его возвращения, и как только маг, втиснувшись, занял свое место, Мариен взяла слово. «Я должна признаться...» Сделав паузу и, подбирая слова, эльфийка продолжила. «Я написала письмо главе правящего дома эльфов. В нем я изложила события, связанные с поиском человека, на которого указало Великое Древо, то есть про тебя, Илвус. Также я довела правдоподобную информацию об убийстве Иргарта и то, что за этим стоит сын самого правителя леса». Мариэм встала и, твердо посмотрев мне в глаза, пояснила. — Илвус, я знаю, что ты не успокоишься, пока не отомстишь моему народу за его ошибки, но Номерлоун — мудрый правитель. Тайно я встречалась с ним, и он меня заверил, что хочет поговорить с тобой, чтобы найти компромисс и уладить создавшийся конфликт. Также Номерлоун готов помочь в поимке наемных убийц. и предлагает все имеющиеся у них ресурсы, которые тебе понадобятся в решении будущих проблем, связанных с пророчеством. Тебя никто ни к чему не принуждает. Но прежде чем вы будете меня судить за этот поступок, я хочу, чтобы вы все знали, я никого не предавала и действовала только во благо всех, кто находится за этим столом. Если вы посчитаете, что я недостойна быть одной из вас, то я не буду оправдываться и уйду». Ее откровение как и сами действия, были настолько неожиданными, что я даже растерялся. Глупо на нее уставился и пытался сообразить, как на это реагировать. Остальные опешили точно так же, кроме Воя, который не успел проникнуться нашими разборками, и Тары, которой было все фиолетово, потому что она вообще не понимала происходящего». Я посмотрел на Таврона, лицо которого начало быстро покрываться огромными пятнами, и решил, что сейчас он сорвется и наделает глупостей. Так и произошло. Он вскочил и, ногой откинув табурет в сторону, процедил сквозь сжатые зубы. — Почему ты со мной не посоветовалась? Эльфика опустила взгляд и пробурщала. — Прости, я знала, что ты будешь против. Сейчас я понимал мага и даже мысленно поддержал его. Мало того, что, ушастая своими действиями, вынуждает меня пойти на мировую с отцом ублюдка, по вине которого погиб мой друг, так она еще и поставила под удар отношения со своим мужчиной. Невольно сам начал заводиться. «Ты осознаешь последствия своего поступка?» — сжимая кулаки, перешел на рык таврон. «И давай же откровенно!» «У твоих сородичей есть одна отличительная черта — сначала втираться в доверие, а потом ударить в спину, когда этого ждешь меньше всего!» Мариэн мгновенно вскипела. «Может, ты и меня такой считаешь?» «Так о чем ты отличаешься, если именно так и поступаешь?» Уже не контролируя эмоции, в запале злости выплюнул слова Таврон. И тут, пресекая разгорающийся скандал, Вилала со всего размаху воткнула в стол нож и негромко, но с интонациями, от которых пробежал мороз по коже, пригрозила. — Если кто-то из вас решит высказать ей претензии, то сначала хорошенько продумайте свои слова, которые могут оказаться последними, что вылетело из вашего рта, потому что этому умнику я вырежу язык. Тебя, Таврон, это тоже касается. После такой реакции моей жены я совсем потерял логическую нить происходящего. То, что вампирша встанет грудью на защиту эльфийки, которая при этом действительно виновата, я никак не ожидал. И не сомневался, что при необходимости моя ненормальная супруга даже меня попытается лишить языка, аргументируя это наличием лишней детали в моей голове, мол, я все равно несу всякий бред. Дружба вампира и эльфа в этом мире была так же несуразна, как если бы в моем родном мире подружились бы с и негр. — Виола, при всем уважении к тебе мы сами разберемся в наших отношениях, — огрызнулся Таврон и вызывающе сверлил ее взглядом. — Нет, маг, — медленно поднимаясь из-за стола, угрожающе прорычала вампирша. «С этого момента ты будешь паенькой и если с море он упадет хоть один волос, я тебе лично ноги и руки переломаю!» «Не вынуждай меня!» Теперь к угрозам перешел Таврон, но не успел блеснуть бесстрашием, так как Виола его грубо перебила. «Идиота кусок! Она беременна!» И вот тут даже я рот открыл, от Таврон от неожиданности машинально хотел сесть на стул, который валялся в стороне и грохнулся на пол. Никто даже не хихикнул. Все усваивали свалившуюся новость, а когда мат все-таки уселся, то только и смог выдавить. «Как это?» Вэмпирша закатила глаза, вздохнула и ответила. «Тебе подробно рассказать, как дети появляются?» когда мальчик залезает на девочку дослушать подробности процесса соития в варианте вампирши я не успел прямо перед нами открылось два окна портала из которых вышли орегаты Дионелис. как говорил один известный герой а вечер перестает быть томным уголек лежащий позади меня тут же по стеночке слиняла в другую комнату а все остальные после короткой паузы Встали на колено. Только я из принципа, показывая свою непокорность, остался сидеть, изобразив скучающий вид. Ну и Тара немного подзависла, не зная, как себя вести, но ее одернул везунчик. «Вся компания в сборе!» Скинув капюшон, удовлетворенным тоном констатировал оригат. «Ну, может, оно и к лучшему. Разговор будет и думаю, это вас всех касается». «Поднимитесь с колен!» Уже властными интонациями приказал Бог. Я из принципа не стал первым вступать в диалог, хотя осознавал, что веду себя как обиженный подросток. Но регату мое молчание не было преградой. «Ивус, где твой амулет, который я тебе подарил? Твои мысли как на ладони. И не строй из себя революционера. Ты прекрасно знаешь, что я не причастен к вашему приключению в другом мире». «Я это вижу в твоих мыслях, к тому же Виолой и Кероне нам все рассказали». Я взглянул на Виолу, и она, поняв мой вопросительный взгляд, тут же из кармашка достала амулет и передала мне. И когда я его нацепил, сразу почувствовал облегчение, как будто натянул штаны на голый зад, которым светил прилюдно. Реакция всех остальных на визит бессмертных была более-менее спокойная. Все уже привыкли к таким гостям, лишь нервно ерзала на стуле. Ну, ей сейчас все было в новинку. — Ладно, про портал поговорим позже и наедине. Зыркнув на меня, сообщил о стоя, нависая над всеми, перешел к главному. — Для тех, кто не в курсе, расскажу с самого начала. Все вы, ну или большинство из вас, знает о закрытых землях, на территории империи. «Закрытыми их называют из-за купола, внутрь которого испокон веков пытались проникнуть разумные разных рас, но так никто и не преуспел. Так вот, сегодня защита купола, как и он сам, по Замолчав, Бог выдержал пафосную паузу. Все с интересом ждали продолжения. Тем более, когда рассказчиком сказочки является один из сильнейших богов, с которым общались единицы счастливчиков смертных. Вот только я себя к ним не относил и уже знал, чем закончится повествование. Полной задницей. Не зря говорят, что жопа — символ вечности, а я из нее не вылезаю. Пока я себя жалел, Орегат продолжил рассказ. Под куполом была гробница одного из бессмертных, который в принципе не жалует жизнь и уничтожает все живое на своем пути, чем заодно и питается. Сейчас это чудовище восстало. Его зовут Атоном Макр, или Пожиратель Жизни. Сейчас в закрытых землях гора трупов. Мертвы не только люди, но и животные, что подтверждает его намерения. И где он сейчас? Набравшись наглости, спросил я. Пожав плечами, неуверенно ответила Дионелис. — Мы не знаем. Пожиратель ушел через портал. — Ну так если он ушел, то и проблемы не вижу, — блеснул я умом. — Илвоз! — укоряюще посмотрел на меня Регат. — Есть пророчество, озвученное не шарлатаном с базара, а самой богиней судьбы. — значит, действия его персонажей предрешены. Вопрос лишь в том, каким путем ты пойдешь, чтобы достичь поставленной мирозданием цели. Я понимал, что регат прав, но из вредности пробубнил. Ненавижу пророчества Она зашла красиво в бежевом пальте, и слова застряли у меня в рте. Бог наверняка слышал мой протест, но, пропустив мимо ушей, Обратился к остальным. «Вы все знаете Илуса его вторую личину, но не питайте иллюзий. Каким бы грозным он ни казался в обличии демона, одному ему с пожирателем не справиться. тут не только силен и очень опытен, а мы, боги, не имеем права вмешиваться. Так что от помощи любого из вас может зависеть будущее этого мира». «Я не удержался от сарказма». «Ага». терпение и труд, инфаркт и инсульт. Меня поддержал гном, который из-за скверного характера тоже не любил раболепствовать перед богами. <Стут> — Что-то захотелось нажраться. Оригаджи круговым движением руки открыл портал и обратился ко мне. — Егос, нам надо поговорить наедине. «Не — Не-не-не, — замотал главу я, — хватит порталов. — Я вот не ручаюсь, что мы снова не окажемся в другой вселенной, где придется исполнять очередное пророчество. — Да, рядом с тобой есть такая вероятность, — согласился Бог и закрыл окно. — Давайте наверх поднимемся и там поговорим, — предложил я, и, не дожидаясь согласия бессмертных, встал и подошел к лестнице, этим напомнив, что они здесь гости. Когда мы поднялись, Орегат, не заморачиваясь с этикетом, сразу плюхнулся на одной из двух кроватей и сообщил. «Я поставил полок тишины, так что твои друзья не послушают, а то сидят тихонько и уши греют». Я уже открыл рот, чтобы ответить. Но тут Дианелис выкинула такой номер, что рот разинул не только я, но и Орегат. Она встала на одно колено... Склонила передо мной голову и решила покаяться. «Илвус, я прошу у тебя прощения за то, что создала конфликт между тобой и расой архангелов. Никаких оправданий своим действиям не ищу и надеюсь, что в будущем у нас не будет недопонимания. Архангелов можешь больше не опасаться, по крайней мере, пока. Мы сократили их численность». Их лидер также ушел за грань, с его душой сейчас развлекается богиня смерти. Честно говоря, крылатых ублюдков ей так не боялся. Но не потому, что у меня шары стальные, а потому, что в постоянной беготне просто забыл про них и в поисках поддержки посмотрел на оригата, но тот, болтая ножками и мимикой, четко дал понять, мол, он тут ни при чем, и разбирайся сам». «Меня, в принципе, трудно смутить, но у богини охоты это получилось. Я подхватил бессмертную под руку, приподнялся и искренне возмутился. Дионелис, а вы с ума посходили? Один всех запугивает, да и коты концом света, другая на колени падает. Хорошо, что остальные не видели. Они и так после ваших визитов на меня смотрят с обожжением и думают, что на все их проблемы у меня ответы по карманам распиханы». Страх смерти только подстегивает амбиции. Философский изрек мудрую мысль оригад. Глядя на бога, который увлеченно грыз заусенец на большом пальце, я вдруг понял, что бессмертный воспринимает меня как своего. Я удостоился чести войти в это закрытое сообщество всесильных. Именно поэтому Дионелис преклонила колено, признав вам неравного. А Аригат, пытаясь на всех вокруг навести жуть, и сейчас, когда из посторонних его никто не видит, ведет себя, как обычно, не беспокоясь о мнении окружающих. «Тоже мне счастье привалило. Приняли в клан Коза Ностры, млядь, мафиозы бессмертные». «Дионелис?» — неуверенно обратился я к богине, не зная, как убрать неловкость между нами. Возле дворца императора на площади именно ты прикрыла нас от магического удара той мрази, аватара-пожирателю. Ты спасла не только меня, но и моих друзей, так что если ты что-то и должна была, то долг уплачен. Богиня кивнула в знак благодарности, а неловкий момент прервал оригат. — Элос отнесись вполне серьезно к ситуации с пожирателем. Эта скотина обязательно вернется, и никто не знает, чего от него ожидать. Бог вскочил с кровати и начал нервно ходить взад-вперед. А я сел на его место и съязвил. пригод у меня что? На двери табличка «Демон Илвус. Решаю проблемы мирового масштаба. Недорого. Постоянным клиентам бесплатные печеньки». «Не ерничай. Все очень серьезно», — вспылил Бог. А потом замер и озвучил вслух мысли, видимо, рассуждая сам с собой. Ладно, сейчас рано что-то предпринимать. Дождемся, когда Тона Маккер сделает первый ход. Потом повернулся ко мне и резко сменил тему. А где портал, который я подарил вам с вампиршей? Я ехидно улыбнулся, сразу саморазив, что регат только что попытался меня развести. Сначала закошмарил началом апокалипсиса, а потом, между делом, решил выудить у меня диск портала. Даже обидно стало, что меня держат за простачка и дурашлепа. Регат, я так понимаю, что в диске остались координаты мира сестер-близнецов. Поэтому портал я отдам за некоторые ваши услуги. Назовем это взаимовыгодным обменом. Озвучил я условия. На что Дионелис улыбнулась и, вытянув ладонь, довольным тоном сообщила Бога. Я же говорила, что у тебя не получится на халяву заполучить портал. Бог скуксил недовольное лицо, откинул край плаща, из-за пояса достал кинжал и вложил ей в ладонь. Я узнал этот ножичек. Это был малый поглотитель душ. Его в качестве платы Дионелис отдала главе архангелов за мою голову, а Рега заставил того вернуть кинжал. Вот же два циника. Даже не скрывает что я являюсь предметом их спора. А в глубине души я знал, что сам ничем не отличаюсь от них. Но вот только признаваться в этом не хотелось. Всегда удобнее думать, что сам порядочнее всех остальных. — Так что ты хочешь? В обмен на портал? Хитро прищурившись, поинтересовался Орегат. — Хочу немного. Я не жадный. Почесав подбородок, делая вид, что думаю и выбирая себе побольше плюшек, начал перечислять. В мире сестер-близнецов сейчас новый правитель, но в реальности это просто неопытный мальчишка, почти ребенок. Его зовут Вар. Помогите ему набрать популярность у его подданных. Вы же все равно устроите шоу из своего появления, чтобы набрать максимум верующих. Заодно и запустите агитацию в массы, мол, Вар — достойный король. — Ну или еще как-то, вам виднее. Оба бессмертных удивленно на меня уставились. Но ожидаемый мною вопрос первая задала богиня охоты. — Зачем тебе это? Пожав плечами, я честно ответил. — Я обещал. К тому же чувствую ответственность за этих людей. Кстати, при случае передать привет ловкому и тощему. Эти двое сейчас опекают мальчишку. — Орегат заржал? и сквозь смех пояснил причину веселья. — Приветы из одного мира в другой я еще не передавал. Дианелис не разделила веселье своего возлюбленного и поинтересовалась у меня. — Это все твои условия? — Нет, продолжим торг, это только начало списка. Еще я хочу, чтобы вы нашли моего Дарха и перекинули в этот мир. Озвучил я следующее требование и замер, боясь, что они мне откажут. «Дарха? Что за зверь?» — резко прекратив ржать, переспросил Орегат. «Ездовое животное. Откликается на кличку Пушок. Он небольшой и безобидный. Специально слукавил я в отместку за их пари, которое задела мое самолюбие. Никогда не слышал про Дархов, а задашился Бог. «Илвус, хоть по нашим законам запрещается перемещать животных из разных миров, но я сделаю это!» Я ожидал чего угодно, но у тебя самые странные желания, которые я когда-либо слышал. А наслушался я их немало. Каждый имеет право на свои странности. Выдал я мысль и состряпал физиономию мудрого филина. Надеюсь, на этом твой список закончился. Сердито поинтересовался Бог. Осталось последнее требование, но на самое важное обсуждение не подлежит... Добавил я твердости в голос и озвучил ультиматум. «Если вы когда-нибудь захотите завести потомство, и у вас родится мальчик, то назовете его в мою честь». Оба бессмертных, посмотрев на меня вопросительным взглядом, пытались сообразить, правильно ли они меня расслышали. А потом выражения их лиц кардинально изменились. Оба разглядывали мою тушку, выбирая самую мучительную смерть. Это условие я придумал только что. Мне было интересно, на что они готовы ради получения еще одного мира, увеличивая тем самым свой авторитет и силу, которая напрямую зависела от количества верующих и искренности их молитв. Если боги не захотят выполнять это условие, то, естественно, настаивать я не собирался, но такой уникальной возможности, как поглумиться над бессмертными, больше не будет. Я не мог упустить шанс. Ну, вот представьте, илус бог мужской силы и красоты, ну, или илус бог, приносящий радость, ну, или, например, не путай божий дар с яичницей, перебил меня регат. «От скромности ты точно не загнешься!» «Скромность — это моя отличительная черта!» «Ну, сразу после гениальности и красоты, конечно!» — ответил я и вжал голову, опасаясь, что в нее может прилететь что-нибудь очень неприятное. Но, вопреки моим прогнозам, Дионелис вдруг ляпнула. «Я согласна со всеми твоими условиями!» Теперь я выпучил глаза и засомневался в умственных способностях богини охоты. Но она тут же привела аргументы только не в мой адрес, а для оригата. Я уже потерял одного ребенка. Илвус не просто так поднял эту тему. Это само мироздание его подтолкнуло к этой мысли. И если мы не согласимся, то, возможно, я никогда не стану матерью. Я... Опешил от такого заявления. И сейчас стало очень стыдно за то, что моя шутка задела богиню за наболевшую. Про трагическую историю деторождения я не знал. Оригад не стал вступать в споры и с глупым выражением лица кивнул. «Я его понимал. Если женщина хочет стать матерью, то преград для нее не существует». и она везде будет искать знаки, способствующие зачатию. Млядь, вот только бога Иловуса не хватало в этой вселенной. Теперь эрегат мне точно подстроить несчастный случай, сбросит меня с луны вниз головой прямо к нам во двор и скажет, что сам сорвался. Надо же было так вляпаться. Иногда самому себе хочется язык отрезать. Потом я достал из-под подушки диск портала и вручил его оригату, на что тот хмыкнул, но оставил без комментариев, и рассказал мне про их кровавую стычку с архангелами, видимо, для того, чтобы сменить неудобную тему и отвлечь Дионелис от тяжких дум. Когда бессмертные удалились, я, спускаясь вниз, решил сегодня напиться до беспамятства Слишком много на меня навалилось. Я даже не успевал переключать мозги, чтобы решать проблемы, которые выстроились в очередь и толкали друг друга, пытаясь пролезть вперед. Я чувствовал эмоциональное выгорание и апатию. Увидев меня, все сразу притихли и чего-то ждали, но вместо громких речей, мол, «Пойдемте искать злодея и больно его убьем», я предложил противоположное. «Кто со мной в трактир нажраться?» кто тебя отпустит?» — обычалась Виола, а молния, поддерживая свою хозяйку, сидя на ее коленях, треснула разрядом между ушей. «А кто меня остановит?» — рыкнул я, и вампирша сразу поняла, что сейчас со мной лучше не спорить. «Я дал себе обещание сегодня просто залиться по уши на стойкой донора». и вести себя прилично, по крайней мере, без приключений. Но, как говорится, зарекалась свинья в лужу не садиться».